Глава четырнадцатая. Ник. Когда я сел в машину к Семену Денисовичу Крафтову, то есть к своему дяде и нашему Альфе по прозвищу Крафт, адреналин в крови зашкаливал. Снова хотелось обернуться и рвать, сражаться. И на этот раз я знал, с кем сражаться и кого рвать. Двоих. Павла, посягнувшего на мою девочку, и Грегори Дарта, перешедшего мне дорогу. Откуда он вообще появился? По слухам, приехал из Англии, где находится центральный офис его компании. Но что этот гад забыл в России? Никогда не поверю, что развивать самолетостроение в нашей стране – самое перспективное дело. А значит, ответ напрашивался сам собой. Грегори тоже нужна Тина. Зачем и почему – большой вопрос. Я вытрясу правду из этого мага с волшебными печатями и империей самолетиков, даже если потом Крафт спустит с меня шкуру. Крафт был крепким мужчиной – Среди оборотней хлюпиков вообще не бывает. Лет 45 на вид. Это на вид, на самом деле ему не менее 300 лет, и из 100 из них он является альфой, с тех пор, как победил стареющего Даниила в честном поединке. Да, главная власть в наших кланах берется поединком, но никого не убивает. Убить противника в поединке за власть – позор. И это жестоко карается. Истины, воин, волк должен уметь не только сражаться, но и контролировать свою силу. С того дня, как Крафт встал во главе всех оборотней нашего города, никто не смел посягнуть на его власть. Говорят, мой отец, пёс, прибившийся к питерскому клану, однажды в шутку пытался победить матёрого волчару Семёна. Они смеялись, мол, вот будет умора, если во главе волков встанет пёс, возможно, последний на западе России. Подначивали друг друга. Но это была скорее игра, дружеская потасовка, ведь Крафт любил своего зятя, как и зять его... У Крафта были темные волосы, нетронутые сединой, и крупные черты лица. Как только я сел в машину, дядя бросил на меня острый взгляд, мгновенно определяя мое состояние. Одна из особенностей, не всегда игравшая нам на руку, Альфа прекрасно ощущает эмоции всех волков в своем клане. «Поехали быстрее!» – стиснув зубы, потребовал я. «Все равно Крафт знает, как меня рвет изнутри». Оборотень по кличке Джейк... Парню нравилась вампирско-оборотническая сага «Сумерки», поэтому он получил такое прозвище. Тронул машину, и мы понеслись. «Откуда ему известно, что случилось с Тиной?» – спросил я. «Странно, но мысль о Грегори Дарте причиняла мне еще большие мучения, чем мысль о Павле, который может разорвать на куски мою Тину прямо сейчас». «Нехорошо, Ник. Жизнь девушки важнее». Но, видимо, подсознательно я ощущал, что с тех пор, как в ситуацию вмешался этот высокопоставленный ублюдок, жизни Тины ничто не угрожает. А вот паршивая ревность просто выворачивала сердце. «Понятия не имею», — спокойно ответил Крафт. «Он маг беспрецедентной силы. Вероятно, может отслеживать на расстоянии». Я мысленно выругался. Проклятье!» а мы с стилой не занялись сексом, даже печать не давала мне такой возможности. Эх, надо было предлагать настойчивее. Я ведь ей понравился. А теперь послушай, пристально глядя на меня, произнес Крафт: "Я понимаю твои чувства. Понимаю, что тебе хочется убить обоих, и Павла, и этого бизнесмена. С Павлом разрешаю сделать что хочешь. Хочешь казни, хочешь дерись с ним и разорви на части в драке. — Я поставлю на тебя, — Крафт чуть усмехнулся. — Да, я не зря об этом, моя сила давно стала объектом слухов. — Но с этой новой силой, Грегори Дартом, мы должны разобраться другим способом, и не сейчас. Он выразил готовность к некоему сотрудничеству, прислав мне сообщение. — Ты понимаешь, что он мог бы не сообщать нам, и мы нашли бы твою девицу только к утру, в лучшем случае а он продемонстрировал, что знает о нашем клане, знает, кто глава, и готов оказать некую помощь. «Помощь?» — взревел я. «Да ему тоже нужна Тина, как ты не понимаешь!» «Не знаю, кто он, но она нужна ему так же, как нужна мне». «Спокойно, Ник!» Тихо осадил Крафт, и я ощутил себя, как в детстве, когда Крафт своим четким голосом ставил на место меня и юного щенка. «Это все верно. Я в состоянии сложить два и два. Да, вероятно, ему тоже нужна твоя Тина. И сегодня он сделал все, чтобы она осталась в живых, как и ты. Просто преуспел больше. И как раз если мы попробуем изолировать от него девушку, тогда начнется открытый конфликт с неведомой нам силой. Мы должны сначала узнать, кто он, а потом решить, что с ним делать». И, возможно, именно девушка станет тем, кто добудет эти сведения, если она, конечно, жива. К тому же я собираюсь назначить ему встречу. Личную. Маги не любят оборотней, оборотни не любят магов. Так было всегда. Но этот маг, так или иначе, проявил хотя бы поверхностную лояльность. — Да не лояльность, он играет с нами! — выкрикнул я. «Возможно. Даже скорее всего...» — непререкаемым тоном продолжил дядя. «Но это тонкие игры, и нашу партию в них буду вести я. Вы, молодые, слишком любите обернуться, раскрыть пасти, наломать дров. Поэтому...» — он опять остро посмотрел на меня. «Если по указанным координатам будет находиться Грегори Дарт, ты не бросишься на него». Ты не устроишь межвидовой конфликт, если он захочет забрать девушку. Ты вообще не откроешь рта. Все переговоры буду вести я. Твоя забота, Павел, если он еще жив». Крафт опять меня отшлепал. Мерзкое ощущение, хоть я и знал, что он прав. Тина — моя личная боль. А Грегори Дарт может оказаться заботой всех оборотней. «Ты связал мне лапы и кинул на острые копья». Расшипел я старинную поговорку волков. «Именно. Но у меня сейчас нет другого выхода. Ты считаешь себя ответственным за девушку, а я себя за весь наш клан. И ты на самом деле тоже. Второй замещает первого и тоже радеет о благе всей стаи. Помнишь об этом? Проклятие! Не нужно было впутывать в это крафта. Хотя как иначе? Он прав. Мы до утра искали бы Тину. Возможно, ее труп. Ведь сообщение Дарт прислал именно Альфе. «Беда в том, что я не могу ослушаться вожака. Это такая внутренняя стена, что стоит внутри каждого оборотня до тех пор, пока он является членом клана. И есть лишь один способ справиться с этим. Самому стать Альфой. Или одиночкой, идущим против своей природы. Волк или собака – стайное животное. Это сказывается на нас». В любой ипостаси. Все это и правда походило на то, что на меня внезапно упало проклятие. Я считал связь с Тиной своим проклятием, но оказывается, это была лишь разминка. Настоящее проклятие настигло меня сейчас, когда я эту самую Тину обрел. И проклятие это называется ревностью, досадой, злостью. Этот коктейль чувств просто бушевал во мне, поджаривал, выворачивал. Я даже не знаю, какое сравнение лучше. Когда мы подъехали по указанным координатам и наши ребята высыпали из машин, я уже понимал, что мы опоздали. Нет, конечно, Тина жива, просто мы опоздали со своей помощью. И это просто невыносимо. На большой поляне в свете наших фар было лишь двое. Ни тины ни Дарта. И нужно быть идиотом, чтобы не догадаться, что Дарт спас мою девушку и увез с собой. На сырой земле лежал Павел в волчьей ипостасе, со связанными лапами и небольшой коробочкой, очевидно взрывчаткой, на боку. А в десятке шагов от него стоял незнакомый высокий молодой мужчина. В одной руке он небрежно держал что-то, похожее на лазерную указку. Опять же, я не такой идиот, чтобы не догадаться, что это пульт управления бомбой. А мужчина – маг. Не неведомая гадкая сущность, как Дарт, а простой маг, какие прячутся под личиной обычных людей. Для них характерны владение магией и более длительный срок жизни, сравнимый со сроком жизни оборотней. Крафт махнул рукой, и наши парни на всякий случай взяли этих двоих в оцепление, быстро и бесшумно распределившись по поляне. Мужчина обернулся к нам и доброжелательно улыбнулся. Маги терпеть не могут оборотни, и, как правило, мы отвечаем им взаимностью, но в лице этого парня я не заметил обычного презрения и неприязни. «Меня зовут Андреа тор на ломаном русском представился маг. «Я помощник сэра Грегори Дарта. Это вам от моего шефа». Он протянул в нашу сторону руку с пультом управления бомбой. сэр Грегор оставляет судьбу похитителя на ваше усмотрение». «Подойди и передай пульт мне», — жестко приказал Крафт. Мужчина пожал плечами, мол, «ну хорошо, раз вы такие гордые», сделал несколько шагов и, не прикоснувшись, отдал пульт Крафту. Тот усмехнулся и протянул его мне. «Я обещал, что ты и будешь решать». «Рекомендую этот метод казни», — столь же доброжелательно произнес Андреас Тор. «Именно это волк хотел сделать с девушкой». «Где она?» — прорычал я ему в ответ. «Тоже мне советник нашелся». «Насколько я знаю, сэр Грегори помогает ей, они уехали. Я видел ее целой и невредимой», — спокойно ответил Андреас. «Больше я ничего не знаю. Я уполномочен лишь передать волка вам и сообщить, что девушка жива и находится в надежных руках. Кроме того...» Он пристально посмотрел на Крафта, явно выделив лидера. «Я уполномочен передать сэру Дарту ваши сообщение если таковое будет. Например, благодарность за спасение женщины, интересной вашему бетти Вот как! Передатчик нашелся!» И весь такой корректный и преданный своему шефу захотелось обернуться и кинуться на него. Случалось, что оборотни выигрывали в драках с магами, ведь и наши магические способности остаются с нами, в любой ипостаси. А зубы, клыки, звериная сила и скорость — серьезное преимущество. Крафт резко шагнул ко мне и задел плечом, мол, молчи, мальчик. Еще и Крафт бесит своей разумностью. Но умом я понимал, что этот Андреас — лишь пешка. Истинную ярость вызывал только Грегори Дарт который увез мою Тину. Просто изливается она на всех, кто попался под руку. «Сообщение будет», — спокойно сказал Крафт, глядя на Андреса. «Передай своему жефу, что я хочу с ним встретиться и побеседовать. В частности, лично выразить благодарность за спасение женщины, которую наш Бета признал своей». «Хорошо», — пообещал Андреса. «Я передам. Уверен, сэр, Дарт не откажет вам в аудиенции. Теперь прошу позволить откланяться». Крафт кивнул. В ответ на это Андреас чуть склонил голову и... исчез. Не начал отводить глаза, как это делаем мы, а просто исчез. Я сжал зубы. Одна из бесящих магических штучек, которой владеют многие маги. А этот Андреас явно достаточно силен. Крафт обернулся ко мне. «А теперь послушай меня снова», — произнес он вполголоса так, чтобы даже звериный слух наших ребят уловил лишь отголоски слов. «Тебе хочется бежать и искать, куда могущественный сэр увез твою девицу. Успокойся. Уверен, он не сделает с ней ничего против ее воли». «А по ее воле?» — подумал я, но промолчал. «Судя по всему, он заинтересован в добровольном союзе с ней», — продолжил Крафт. «Поэтому прими решение по Павлу и пойми, что Дарт обязательно согласится на аудиенцию. Ему тоже любопытно. Так мы сможем лично посмотреть на него и, возможно, понять, что это за сила». «Проклятье!» Крафт опять был прав. «Решение по Павлу я принял быстро, мы развязали его». Велели обернуться, допросили. Он рычал и даже не пытался отрицать свой ублюдочный замысел. Павел хотел, шантажируя меня Тиной, добиться восстановления своих прав в составе клана. Видимо, ему совсем надоело быть беглецом вне закона. Взорвать его, как рекомендовал маг, мне казалось слишком простым. К тому же я считал, что должен сам постоять за свою женщину. Я и так оказался не тем, кого она будет благодарить как спасителя. Хотелось хоть что-то сделать самому. Мы привели Павла в порядок. Сняли последствия магического воздействия Дарта. Воздействие было неизвестным нам, но снималось теми же приемами, что и любое другое. Мы даже подкачали его силой. А потом я дрался с ним лично, в круге справедливости, приняв вторую ипостась. И когда я перекусил горло поверженного врага, ощутил вкус его крови, меня, наконец, начало отпускать. Ярость и злость, копившиеся весь вечер, вышли. Пожалуй, теперь я мог мыслить трезво, признать правоту Крафта и придумать кое-что. Пожалуй, Тина заслуживает правды, а еще заслуживает быть на нашей стороне.